Глава 48. Натаниэль стоял в кабинете шерифа, пристально изучая большую настенную карту. Бесчисленные опоясывающие город дороги пересекались одна с другой. Настоящий лабиринт, уйма возможностей для побега. По какой из них поехал Канн? Если по 421, то рано или поздно копы его остановят. В распоряжении полиции дюжина машин и два вертолета, прочесывающих окрестности. Здесь ему не прорваться, разве что пересядет в другой автомобиль. Только вот он сейчас в цейтноте. Не до того. Конечно, это шоссе не единственный путь. Есть много второстепенных дорог и даже грунтовок. Человек, знакомый с местностью, может уехать куда угодно. Куда же он направился? В кармане зазвонил мобильник. Однако за общим шумом треском рации, разговорами и дребезжанием офисных телефонов. Звонок вполне можно было и не расслышать, но аппарат завибрировал в кармане, и Натаниэль тут же ответил. — Алло! — Это я! — прозвучал в динамике голос Бёрка. Натаниэль заткнул пальцем второе ухо. — Что у тебя? — Пока не можем определиться, в какую сторону двинулся Кан. Есть версия, что он забьется в мотель, поэтому проверяем ближайшие к городу. — Что насчет кислоты? Тут такая штука. Вряд ли Кан попытается раздобыть что-то труднодоступное. Погоди, сейчас передам трубку парню из бюро, он тебе лучше объяснит. — Алло! — прозвучал в ухе Натаниэля суровый резкий голос. — Агент Армстронг на проводе. — Детектив Кинг, — представился Натаниэль. — Мой напарник говорит, у вас есть информация по поводу кислоты — Я тут планирую проверить на местных химических заводах. — Нет, не надо, — перебил его Армстронг. Детектив, вы слышали о Сантьяго Мезе Лопесе? — Не приходилось. — Это член одного наркокартеля. Лет пятнадцать назад его имя было во всех ориентировках. Кличка Эль Посолеро. — Агент, время идет. Какое отношение этот парень имеет к Кану? — Ну, Эль Посолеро примерно переводится как «варщик Жаркова». В общем, парень был киллером, на его счету около трехсот трупов. Тела он уничтожал. Так, Натаниэль прикрыл глаза. Знаете, чем пользовался этот тип? Щелочью. Берешь несколько фунтов, смешиваешь с водой, разогреваешь и запросто растворяешь в получившейся смеси человеческое тело. Конечно, процедура занимает некоторое время, и если Кан не проявит осторожность, то сам получит серьезные ожоги, — Полагаю, действовать он будет именно таким образом. — Значит, щелочь. — Ее не очень сложно раздобыть, это правда, — пробормотал Натаниэль. — Спасибо, агент Армстронг. Нажав на кнопку отбоя, он развернулся и ухватил за руку одного из заместителей шерифа, разговаривающего по телефону, и ткнул пальцем в карту. — Где тут ближайший хозяйственный магазин? Робин внимательно наблюдал за Канном. Тот прикидывался спокойным, дескать, ему все до лампочки, однако сжал руки в кулаки и сузил глаза. Она ошибалась. Кан вовсе не собирался разговаривать по душам. Просто хотел знать, что именно ей известно. По всей видимости, убийцу интересовало, насколько близко подобралась полиция. «Тоже неплохо. Пусть спрашивает. Возможно, Робин заставит его занервничать». И он, в конце концов, допустит ошибку. Она, наконец, вспомнила, где видела этого человека. Именно его мама едва не переехала на машине рядом с кафе у Джимми. Сердце пропустило удар. Случайно ли он там оказался? Или уже выслеживал ее? Ведь больше недели прошло. — Но, — повторил Кант срывающимся голосом, — рассказали тебе копы о фильмах? — О фильмах... Робин бросила быстрый взгляд на камеру. «Так он снимает». Сказал, что не боевик. Каждая из его предыдущих жертв была убита сложным и каждый раз изуверским способом. «Ну, конечно». «Да?» — прошептала она. об ужастиках. «Ага, угадала». Кан сжал челюсти и сверкнул глазами. «Похоже, думает, что Робин известна еще какая-то информация, от того и беспокоится. Что же, по его мнению, она знает?» Натаниэль ведь рассказывал о расследовании. Черт, как трудно сосредоточиться, когда над тобой нависает убийца, а за его спиной кипит горшок со зловещим варевом. Робин отвернулась и уставилась на стену с грязной плиткой. Плитка. И вспомнилась, как они стояли здесь с Клэр. Она еще тогда заметила, сколько тут осколков, и часть из них валяется в ванне, Сейчас-то здесь несколько дюймов мутной воды, потому их и не видно. Если этот подонок не выгреб битую плитку, значит, она до сих пор на дне. Осколки с острыми краями. — Смотри мне в глаза! — зарычал Кан. Робин подняла взгляд, незаметно шаря связанными за спиной руками по дну ванны. — Синтия, Хелли, Глория, Мэнди. Прототип каждой из жертв присутствовал в твоих ужастиках, правда? — Значит, копы поняли. Теперь ты воспроизводишь еще один фильм. — Вроде того. Полиция все знает. Но не в курсе, что ты собираешься утопить женщину в ванне. — Вот как они решили. Кан ухмыльнулся. Робин заскрипела зубами, неужели ошиблась. Впрочем, опасения отошли на второй план, как только ей удалось нащупать кое-что на дне. Есть! Она забарахталась, будто пытаясь обрести равновесие, но на самом деле ухватила искомый острый кусочек — битая плитка. Робин тронула пальцем зазубренный край. «Нет, недостаточно острый. В качестве оружия не используешь. С другой стороны, если хватит времени, можно перепилить веревку. Не пойму...» — Зачем ты отрезал у мертвых женщин волосы? — выпалила она первое, что пришло на ум. Ухмылка убийцы стала шире. — Когда-нибудь слыхала о фетишах? К ужасу Робин он вытащил большой нож и шагнул к ней. — Ну, да, заходил. Один парень прикупил средства для чистки канализации, — неторопливо говорил продавец хозяйственного магазина. Настаивал на определенном производителе. Я ему ответил, мол, эта марка дороговато, есть кое-что получше. Только он меня и слушать не захотел. Сказал, ему нужна стопроцентная щелочь. — Как он выглядел? — нетерпеливо спросил Натаниэль. Продавец задумчиво закусил губу. — Вроде молодой, промокший насквозь. Там ведь настоящий ливень, В куртке потрясающе. Волосы какого цвета? То ли черные, то ли... Темно-русый, короткий. Да я особо не присматривался машину, видел. Ну, конечно, парень припарковал ее прямо напротив входа. Зеленая «Хонда». Обратил внимание, потому что у тещи точно такая же. Я как раз пытаюсь помочь ей продать эту тачку. В общем, я предложил покупателю донести все до машины. Заметил, что у него нога не в порядке, но он отказался, дескать, сам справлюсь. А что с ногой? Ну, но он здорово хромал. И штанина была вся в крови. Я еще заметил, вам, дружище, нужно в больницу. Укус-то что надо. Но парень только отмахнулся, мол, ничего страшного. Значит, его укусила собака. А? Брюки были порваны, и я разглядел приличную рану. Кровь текла прямо на пол. Пришлось потом за ним прибирать. Должно быть подарочек от Мэнни. Молодец пес. Не обратил внимания, куда направился покупатель? — «Ну, как же, к своей тачке?» — Натанель с трудом сдержался. «Поехал куда?» — я спрашиваю. Если бог его знает?» — продавец заморгал. «Я тут пол протирал, а то как-то не слишком гигиенично». «Давно он уехал?» — мужчина облизал губы. «Давно, несколько часов назад. Да, от него проку не будет. Может, в соседних магазинах продавцы более наблюдательны». Натаниэль развернулся к выходу и вдруг остановился. — Сколько щелочек купил тот человек? — Пару бутылок, каждый по два фунта. Говоришь, он заявил, что дотащит покупки сам. Видимо, приобрел не только щелочек. — Ну, конечно, купил генератор питания, топливо для него и болторез. Продавец снова провел языком по губам. — А, еще фонарь и батарейки, вот. Не сообщил, для чего ему это хозяйство? Сообщил. Вроде как, не палатки с электричеством. Я ему сказал, видать, дом-то не фонтан. Стоки забитые, плюс электричество не фурычит. Он только усмехнулся. Дескать, те цветочки. Домик, вообще, можно сказать, разваливается на части. Еще что-нибудь рассказывал. Мы поболтали насчет щелочи. Я спросил, куда ему так много? Он говорит, канализацию прочистить, а что? Ну... — Как, — отвечаю, — некоторые мыло варят. Для этого тоже щелочь нужна. Ему подобное применение, похоже, показалось забавным. — Да уж, наверное, — мрачно пробормотал Натаниэль. — Ладно, спасибо. Выйдя из магазинчика, он достал телефон, включил фонарик и осветил тротуар у входа. Стихия уничтожила почти все следы, но все же Натаниэль обнаружил искомое. Несколько бурых пятен у порога там, куда не попадал дождь. Подсохшая кровь. Продавец не преувеличил. Похоже, у Кана не шуточное кровотечение, и рана наверняка чертовски болит. Далеко в подобном состоянии не уйдешь. Для чего убийце потребовалась щелочь, понятно. А вот зачем генератор и фонарь? Куда бы ни забился, Кан, электричества там нет, и, соответственно, нет света». Зато ванна, вероятно, имеется, если маньяк не надумал поменять сценарий. Генератор работает громко, значит, место должно быть уединенным, иначе грохот привлечет ненужное внимание. К тому же убежище наверняка где-то близко. Свалка металлолома? Не исключено. Для ужастиков натуру вполне типичная, и кон мог соблазниться. В таком месте болтарез точно не помешает». Натаниэль помассировал переносицу. В Беттельвилле Кан бывал, выслеживая Робин. Ходил за ней почти месяц, но убивать прямо сегодня не собирался. Потом ему пришло извещение с ноутбука. Поверив запись, он обнаружил в доме полицию, после чего действовать пришлось быстро. Напрашивался вывод. убийцы решил похитить Робин незамедлительно и покончить с ней, не отступая от первоначального плана. Его кусает Менни, на пятке наседает полиция. Неужели при таких обстоятельствах Кан будет шарахаться по свалке под ливнем, разыскивая выброшенную, но еще пригодную ванну? Нет. С дождя он уйдет, укроется где-то неподалеку, в хорошо знакомом углу, где есть ванна, но нет электричества, ему потребуется болтарез, иначе не войти. — О, черт! — пробормотал Натаниэль, распахивая дверцу машины. — Это цветочки, домик вообще, можно сказать, разваливается. Натаниэль видел фотографии этого дома, когда просматривал дело о похищении Катистол. Канн отправился туда, где был почти полтора года назад, в полуразрушенную фермерскую хижину, куда увез Кэти после похищения. Она взвизгнула и попыталась оказать сопротивление, когда Кан, подняв нож, склонился над ванной. Вторая его рука метнулась вперед, словно змея, и схватила Робин за волосы. Она, я помнится, не успела, как убийца отхватил острым лезвием порядочный клок». «Хорошо, что напомнила!» — усмехнулся Канн, тряхнув мокрой прядью волос. «После съемок подобным сувенирам я точно не разживусь!» Робинса дрогнулась, и у нее перехватило дыхание. «Наверное, осталось несколько секунд, и все будет кончено. Хотя, похоже, немного времени у нее имеется. Она из последних сил попыталась пристроить острый край разбитой плитки к веревке». Нет, ничего не выйдет. И так было бы трудно, а тут вдобавок ко всему пальцы свело от холода. Слабость и тошнота положение не улучшали. — Ну, а что еще тебе рассказали в полиции? — спросил убийца. Прядь волос он уже сунул в карман и теперь снова поглядывал на свою кастрюлю, повернувшись спиной к пленнице. Робин заскрипел зубами, зажав осколок между пальцев и приладив его зазубренной гранью к своим путам. Если удастся перемещать его взад-вперед, через некоторое время она сможет высвободить руки. Вот только как этого добиться? Разве что, отклоняясь назад, давить всем весом на веревку, и разбитая плитка рано или поздно надрежет несколько волокон. А потом Робин сумеет ее разорвать. Вроде бы веревка не очень толстая. Она откинулась спиной на стенку ванны и выгнула поясницу. Чёртова верёвка ещё сильнее впилась в кожу. «Э, — Они говорили, что ты больше года удерживал Кэти в плену. — Кто говорил? — Копы? — Или, может быть, девчонка? Робин могла искать какие угодно способы спасения. Однако на Кэти убийцу вновь наводить нельзя. У неё речь пока не восстановилась. — Я знаю, можешь не сомневаться. И всё же подозреваю, что с тобой она общалась. — Нет, Кэти вообще ни с кем не разговаривает. С осколком плитки у нее решительно ничего не получалось. Робин зажала его крепче. Вдруг на отбитом краешке попадется какая-нибудь особенно острая зазубрина. Досчитала до трех и снова выгнула поясницу, упираясь ступнями ног в дно. Все мышцы заныли от напряжения. — Значит, она таки ничего не рассказывала. — Кэти не разговаривает, — повторил Робин хриплым от запредельных усилий голосом. — Полиция сама тебя вычислила. — Хочешь защитить девчонку? — ухмыльнулся Кан. Робин нервно сглотнула. — Я говорю правду. — Впрочем, какая разница? — Убийца пожал плечами. — Мне на нее наплевать. Кэти не более чем глупая ошибка. — Ты мне лучше вот скажи? — Если она лишилась дара речи... Почему копы пристают к тебе с расспросами? Робин помедлил, пытаясь выровнять дыхание. Они Они надеялись, что мне удастся заставить Кэти пойти с ними на контакт. У меня ничего не вышло. Только это неважно, Полиции и без того известно многое. Сомневаюсь, Кант покачал головой. Они и половины не знают. О чем это он? Явно переживает, как бы копам не стала известна определенная информация, потому и задает вопросы. Дело точно не в четырех убийствах и не в похищении Кэти. Тут нечто другое. Возможно, последняя по его чудовищному плану жертва, та самая, которую Кэти оставила напоследок, женщина с тортом. Кан приподнял крышку кастрюли. Комнату наполнили ядовитые пары. До того они пробивались через клапан и вроде не были столь токсичными, а может, просто улетучивались через дыру в кровле, теперь же в помещении стояла жуткая вонь. У Робин побежали мурашки по коже, горло охватило огнем. Она надсадно закашлялась и ее вывернула наизнанку. Пожалуй, готово! хрипло пробормотал Кан. У Робин вспомнилась сценка в кукольном домике. Которую Кэти воспроизвела в ее отсутствие. Фигурка чуда женщины в ванне со слизью. Значит, Кан собирается вылить на нее свое варево. Она бешено задвигалась, пытаясь переточить веревку. Кан снял кастрюлю с плитки и, повернувшись к робин, ухмыльнулся. Глаза он слегка прикрыл, вероятно, берег их от мерзких испарений. — Полиции все известно! — закричал Робин. — Они знают о еще одном человеке! Убийца встал, как вкопанный. Затем поставил на пол кастрюлю и присел на корточки перед ванной. — Что ты там болтаешь насчет еще одного человека? — зарычал он. — Они знают, знают. Ты убьешь меня, а тут человек останется. Ты его хочешь прикончить? Не выйдет. Копы тебе не дадут, им все известно. Кан, продолжая сидеть, долго сверлил ее взглядом, и, наконец, откинув голову, истерически захохотал. «Ты ведь меня едва не купила!» — выкрикнул он. «Нет, девчонка тебе точно ничего не рассказала. Ах, сука, все-таки ей удалось сбежать!» Он снова расхохотался, смехом человека, балансирующего на грани безумия. Робин снова изо всех сил налегла на осколок плитки, веревка которой уже раз впилась в кожу, но на сей раз попала на нужное место зазубренной кромки и разорвалась. У нее был всего один шанс на спасение. Робин перегнулась через край ванны и схватила дымящуюся зловонную кастрюлю. Попыталась швырнуть ее в лицо маньяка, однако не рассчитала вес. Удалось лишь выплеснуть немного содержимого через край, и все же часть ядовитой смеси попала кану в лицо — Остальное же вылилось на ноги. Безумный хохот перешел в мучительный вопль. Натаниэль гнал машину по темной дороге. Двигатель надсадно ревел. По обе стороны проезжей части смыкались призрачные ряды деревьев. Он вцепился в рулевое колесо и стиснул челюсти. Ехал с воющей сиреной и мигающим красно-синим маячком, предупреждая случайных встречных «Освободи полосу!» Натаниэль пытался сосредоточиться на дороге и на тех указаниях, что получил от шерифа. Как только отвлекался, сразу невольно представлял себе, что найдет в полуразвалившемся доме. Кан купил щелочь уже несколько часов назад. Значит, Робин, может быть, уже... Уже... Нет, нет, нельзя поддаваться страшным мыслям. Все внимание на дорогу. Грунтовку, ведущую к старой развалине в темноте, легко пропустить. Шериф и местная полиция, естественно, тоже были в пути. Однако Натаниэль связался с ними уже после отъезда из хозяйственного магазина, а потому имел приличную фору. Вопрос жизни и смерти. Несколько минут могут оказаться решающими, а могут и не оказаться. Вдруг он опоздал, и Кан давно смылся, Тогда останки Робин плавают в искореженной ванне. Он снова сжал зубы, отгоняя навязчивое видение. Впереди замаячили фары автомобиля следующего в попутном направлении. Приближались они с пугающей скоростью. Натаниэль ехал слишком быстро, но сбавить обороты он не имел права. Резкий поворот руля и его машина вильнула на встречную полосу. Натаниэля ослепили фары другого автомобиля, тот летел прямо в лоб. Еще раз бешено крутанув рулевое колесо и раскидав колесами гравий на обочине, он вылетел на свою сторону дороги. восстановив контроль над машиной, понесся дальше, слыша, как за спиной сигналят ошеломленные водители. Дорога каждая секунда. Вот что сейчас должно было занимать все его мысли. Если же мгновение уже ничего не решают... Нет, об этом Натаниэлю думать не хотелось. Робин, спотыкаясь, выбралась из ванны под ужасающие крики Кама. Она кашляла, ее рвало на ходу. Удушливые испарения кипящей жидкости обжигали горло. Глаза слезились, и дорогу она различала с трудом. Горела кожа на руке. Несколько капель варева попали на тыльную сторону ладони. Ощущение было такое, словно к кисти поднесли зажженную спичку. Робин застонала, с трудом ковыляя по темной комнате. Добравшись до двери, ударила в нее плечом. Наконец оказалась на улице и тут же поскользнулась в грязи. Упала, стукнувшись спиной, и из легких словно вышибло весь воздух. Дождь лил стеной. Робин вытянул руку, надо промыть ожог. Не помогло, боль не утихала ни на йоту. Слава богу, что снаружи темно, не видно, во что превратилась ее кисть. За спиной раздался шум, и Робин, приподнявшись, обернулась. В свете падающем из открытой двери ванной она разглядела смутную тень. Кам идет за ней, хромая. Господи, какие нечеловеческие звуки! Нечто среднее между яростным рычанием и предсмертным хрипом. Невнятный неразборчивый крик. Робин тяжело поднялась с земли. «Бежать, бежать отсюда!» В темноте перед ней поднимался почти невидимый забор. Робин бросилась к нему, хлюпая по грязи, и сжала пальцами металлическую сетку. Надо найти дыру, сквозь которую они пролезли сюда склэр. Черт, где же она? Страшно болела рука, и сосредоточиться не удавалось. Боже, как интересно, этот безумец вообще держится на ногах. В небе сверкнула молния, осветив забор и оставшийся слева дом кругом лес да где же вырезанная секция сетки надо идти вдоль ограждения пока не удастся ее нащупать она не может быть над головой прогремел могучий раскат грома и все ее тело содрогнулось Робин от страха застыла на месте не в силах пошевелиться где кан она бросила взгляд вправо- влево не видать ее до сих пор трясло да и дождь лил не переставая тут ничего не разглядишь и не услышишь. — Канн, может быть, где угодно. Робин шаг за шагом шла вдоль забора, пытаясь не обращать внимания на пульсирующую в руке боль и собственное надсадное хриплое дыхание. Что-то вцепилось ей в лодыжку, и она взвизгнула от ужаса. — Черт, ветка! Робин отшвырнул ее ногой и пошла дальше. Снова темноту на миг разорвала вспышка молнии, и прямо перед Робин в каком-то футе выросла фигура Канна. Неверный свет тут же сменился тьмой, однако она успела разглядеть зияющие, сочащиеся кровью язвы на лице убийцы и отставшие от щек лоскуты кожи. А его ноги, господи, да как он стоит, как умудряется передвигаться, еще и бежит. Робин развернулась и бросилась в сторону. Кан за ней, выкрикивая неразборчивое проклятие. Она наткнулась на препятствие, упала вновь, поднялась и метнулась вперед. Снова вспыхнула молния. Вот и знакомый валун. Дыра в заборе должна быть прямо напротив, только бы добежать. Она угодила ногой в заполненную водой яму и рухнула в грязь. Попыталась встать, но пронзительная боль в щиколотке вынудила ее ползти на четвереньках. — Быстрее, быстрее, к валуну! — Кан издал сзади жуткий звук, безумный, кошмарный, нечеловеческий смех. Робин рванулась к валуну, сознавая, что убийца вот-вот ее нагонит. Зашарила пальцами по склизкой грязи. «Черт, да где же дыра?» И вдруг наткнулась на горлышко разбитой Клэр бутылки из-под пива. Кан вцепился грязными пальцами в ее ногу. Робин зажала в пальцах стекляшку, развернулась, и, описав рукой в воздухе, широкую дугу закричала. Розочка вонзилась убийце прямо в щеку, и тот, взывыв, отпустил лодыжку Робин, а затем отшатнулся, схватившись руками за изуродованное лицо. Новая молния осветила согнувшегося кана, прижавшего ладонь к остаткам щеки, и все же сокровавленной, покрытой кровью и ошметками отслоившейся плоти физиономии — На Робин продолжал смотреть немигающий глаз. Кан поднял руку, и над его головой блеснул нож. Защититься Робин не могла никак. Лишь отползла на полметра, и убийца бросился вперед. Раздался грохот, сопровождаемый яркой вспышкой, и Кан рухнул лицом в грязь. Снова поднялся, не выпуская из руки нож. Грохот раздался снова. И на этот раз убийца, упав, больше не встал. Робин не осмеливалась оторвать от него взгляд. Дыхание выходило из ее легких, судорожными толчками. Сделав над собой усилие, она подняла глаза. Навстречу шагнула темная фигура. Ее выхватила из мрака очередная молния, и Робин увидела перед собой Натаниэля, целящегося в неподвижно лежащего в луже маньяка.